В печальном лунном свете, нежно озаряющем древние руины, Тригг блуждал по засыпанному песком городу. Уснуть он не мог. Страх за друзей и ужас от положения, в котором он оказался, прогоняли всякий сон. Остатки зданий вначале внушили ему робкую надежду. Вдруг там окажется что-нибудь полезное или хотя бы интересное. Но крыши большинства из них давно обвалились, двери рассохлись и выпали, окна разбились и даже внутри уцелевших помещений намело песка. Может быть, где-то под ногами лишали изумительные сокровища, от которых, впрочем, все равно не было бы толку. Таинственные могучие предметы, от которых, пожалуй, можно было бы ждать беды, и окаменевшие остатки пищи. Но раскопать их все равно было невозможно. Устав бродить по песку, Трикс уселся, прислонившись к стене, выглядевший покрепче остальных, и стал размышлять, где он оказался в пустыне, очевидно, в той самой пустыне, которую в древних летописях называли сердцем ада. Когда-то здесь цвели сады, журчала вода, и жили далекие предки самаршанцев. Но что-то случилось. Горячие ветра засыпали русло рек, зелень исчезла, и жители откочевали севернее. Кто-то, как предки прозрачного бога, остался жить на краю пустыни, смирившись с трудностями и освоив искусство выживания среди песков. Кто-то двинулся дальше, основав город Дахриан и султанат Самаршан. А кто-то вообще растворился среди народов королевства. Но в любом случае здесь, в центре пустыни, не жил никто. Даже храбрые кочевники на своих выносливых верблюдах не рисковали сюда соваться. Что у него есть? Одежда. Не очень-то пригодная для странствий в пустыне. Здесь нужны крепкие плащи, укрывающие от солнца и жары, а не рубашка, курточка и штаны. Обувь. Не слишком-то прочные кожаные туфли, в которую при ходьбе будет постоянно набиваться песок. А босиком идти невозможно, песок днем раскаляется, как сковорода. В карманах Трикс нашел пригоршню фиников, который машинально сунул туда за обедом, и немножко денег, совершенно ненужных в его ситуации. Ну а еще носовой платок. Все-таки Трикс получил хорошее воспитание. Впрочем, довольно грязный, видимо, воспитание было не настолько хорошим, ведь истинно культурный человек в платок не сморкается и ничего им не вытирает. На поясе болталась подаренная обнувасом волшебная сабля. Не проверить ее, не пустить в дело ему так и не представилась возможность. Впрочем, и сражаться тут было не с кем. — Думай, — попросил Трикс свою бедную ноющую голову, — ну думай же. Конечно, нельзя было забывать, что он волшебник. Но волшебство — это такая хитрая штука, которая очень любит зрителей. Когда рядом был Васап, Трикс смог заколдовать верблюдов, чтобы они мчались быстрее ветра. Такие верблюды, наверное, вынесли бы его из пустыни. Но тут не было верблюдов, и не было простых людей, которые своей верой помогли бы волшебству свершиться. Некоторое время Трикс размышлял, не сумеет ли он заколдовать собственные ноги, чтобы они несли его вперед семимильными шагами. Но, с сожалением понял, что совершенно не верит в пригодность своих ног для таких подвигов. Точно так же он не верил, что сумеет сотворить еду из ничего. Точнее, сотворить-то он ее может, это как раз просто, и на вкус она будет замечательной. Вот только пользы никакой. Только вода, сотворенная магией, и впрямь утоляла жажду. «Вода — Вода! — радостно завопил Трикс. — Ну, конечно! Он облизнул пересохшие губы, запрокинул голову, открыл рот и сказал...